Глава шестая. Харви. 11.00. Среда. 19 ноября 2014 года. Итак, мистер Робертс, вы утверждаете, что не связывались с дочерью с того момента, как она ушла из больницы примерно в часов сегодня утром. Детектив Паттерсон сидел рядом с ним на диване и не сводил с него своих серых глаз, занеся над блокнотом ручку. Харви слышал в его голосе годы тренировок, речь его была осторожной и хорошо отрепетированной. Детектив двигался медленно, а лицо у него было вытянутое и безучастное, и напоминало Харви одной из монолитных статуй на острове Пасхи. «Нет, я уже сказал вам, что в последний раз я разговаривал с ней вчера вечером, перед тем, как уйти из больницы. Я написал ей примерно час назад, что буду сегодня к одиннадцати, сейчас». Харви посмотрел на часы, висевшие в коридоре, где ходила из стороны в сторону детектив Галт, разговаривая по телефону. Он напряг свой слух, пытаясь расслышать, о чём она говорила. Очевидно, детектив старалась говорить потише, но Харви удалось уловить несколько слов. «Станция...» замечена, свидетели». «Получили ли вы ответ на своё сообщение?» — спросил детектив Паттерсон, подняв взгляд с записи в блокноте. «Что?» — обернулся Харви. «Ответила ли Джессика сегодня утром на ваше сообщение?» Харви взглянул на свой телефон, который лежал на кофейном столике. «Нет, пока нет». «Я не понимаю, как это могло произойти? В больнице же есть охрана, вчера вечером меня проводили к выходу». «Мы как раз пытаемся в этом разобраться. Она ушла в тот самый момент, когда больница открылась для посещений, и есть вероятность, что она выскользнула, когда кто-то заходил внутрь. А секретарь в приёмной, должно быть, отвлёкся», — сказал детектив Паттерсон. «Ну, в это не трудно поверить. Там...» «Все постоянно отвлекаются. Это не больница, а сумасшедший дом. Да вы хоть понимаете, что у девочки инфекция?» Харви обхватил руками голову и попытался развеять пелену чудовищной усталости, из-за которой невозможно было сосредоточиться. «Да, нам сообщили об этом, мистер Робертс, и именно этот факт беспокоит нас больше всего. Мне сказали, что если не закончить курс антибиотиков, которые ей назначили», то её состояние может вскоре серьёзно ухудшиться. Да, и мы работаем в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом больницы святого Дунстона. А что они сказали про лекарства? Сколько у нас есть времени на их поиски? Сложно сказать. Мистер Робертс, важно сохранять спокойствие. Сколько у нас времени, прежде чем мы потеряем Элизабет? Взмолился Харви. «Прошу, скажите честно». Примерно 12 часов с момента введения последней дозы антибиотиков, которую она получила незадолго до того, как Джесси ушла с ней из больницы около восьми утра. Врачи, с которыми я говорил, сказали, что по прошествии этого времени ее состояние станет стремительно ухудшаться. Поэтому мы и должны работать сообща, чтобы найти их целости и сохранности как можно скорее. В котором примерно часу вы ушли из больницы? Харви кивнул. «Время посещения закончилось в восемь вечера. Я хотел побыть с ней подольше, поскольку её парень работает за границей, но мне не позволили». Харви представил, как Джесси смотрела в окно, провожая его взглядом. Он обнял её, прошептал до скорой встречи и сказал, что вернётся завтра утром. Малышка Элизабет лежала в своей кроватке, и на её маленькой ручке была толстая повязка, фиксирующая катетер. Охваченный дурным предчувствием, он наклонился и поцеловал её в лоб. «Есть ли у вас какие-либо предположения насчёт того, куда она могла бы направиться?» От детектива Паттерсона пахло кофе. Харви смотрел на него и думал о том, как два офицера полиции попивали свой кофе на вынос, когда им поступил вызов. «Нужно приехать к нему домой и сообщить эту тревожную новость о Джесси. Собрать информацию. Ещё один день, ещё один вызов. «Давай разберёмся с этим поскорее. Смена, может, выдастся долгой», — сказали, должно быть, они, выезжая из Чичестера в сторону района Саут-Даунс, в деревеньку под названием уэст Уитеринг, где Джесси провела своё детство. У Харви сводила мышцы икр. У него всегда подрагивали ноги, когда он был измотан. Это очень раздражало лис, когда они сидели на диване по вечерам. Лис читала очередной сенсационный детективный роман, а он засыпал за просмотром вечерних новостей. «Да ложись ты уже в кровать», — вздыхая, говорила она, заметив, что он клюет носом. У него и сейчас стояла перед глазами эта картина. Лис лежит рядом и следит, задыхаясь от изумления, за всеми поворотами и перипетиями сюжета книги, вытянув ноги и положив их ему на колени. «Я так и знала», — сказала бы. Это её парень. Мне не раз казалось, что он что-то скрывает». Харви знал, что детектив Паттерсон следил за ним, изучал, как он реагирует на его вопросы. Скорее всего, тот уже просмотрел его досье и, быть может, даже знал о том, как Харви был задержан на сутки в возрасте 15 лет, в ночь, когда умерли родители Ребекки, и выпущен с вынесением официального предупреждения. Словно он был каким-то преступником, когда на самом деле он не сделал ничего плохого. «Той ночью кто-то стоял у двери Харви. Я помню, как отец с кем-то разговаривал. Сначала я думала, что это ты, что ты пришёл за мной». Голос Ребекки дрожал, когда она вспоминала о событиях той ночи спустя несколько месяцев после переезда к нему и его отцу. «Но ты же сказала, что когда ты спустилась вниз и нашла родителей, рядом никого не было». говорил он Ребекке, беспокоясь о нанесенной ей той ночью травме. «Кто же это мог быть?» «Не знаю, наверное, мне и правда показалось», — отвечала она. Харви пытался обнять её и утешить, но, как и всегда, она отшатывалась. «Ты мне не веришь, Харви». Её зелёные глаза наполнялись слезами, и он начинал отчаянно искать правильные слова. «Конечно же, я тебе верю, просто не знаю, как тебя утешить», отвечал он, обдумывая каждое слово. «Ты всё время расстроена, как будто ты винишь меня за то, что я не был тогда рядом». Харви видел, как сильно она изменилась после той ночи, замкнулась в себе и больше не обращалась к нему за поддержкой. Чтобы он ни говорил, он никак не мог до неё достучаться и вернуть себе прежнюю Ребекку. Очнувшись от своих раздумий, Харви мельком взглянул в коридор и попытался расслышать, о чём детектив Галт говорила по телефону. «Хорошо, выполним. Сейчас у отца Джессики». Детектив была невысокой и миловидной, с тёмными волосами до плеч и тёмно-карими глазами. Казалось, она чувствовала, что Харви за ней следит и отводила взгляд всякий раз, когда он смотрел на неё слишком пристально. Детектив Паттерсон задал свой вопрос ещё раз. «Мистер Робертс, возможно, у вас есть хоть какие-то предположения касательно того, где могла бы находиться ваша дочь?» Харви снова посмотрел на детектива Паттерсона и понял, что, ожидая собственного ответа, задержал дыхание. Казалось, все его чувства обострились. От света зимнего солнца, проникающего сквозь окна гостиной, у него заболели глаза, часы в коридоре тикали как будто громче обычного». Жжение от изжоги разлилось по животу. Любая мелочь вдруг стала причинять Харви боль, от которой изнывало всё его тело. «Вы пробовали говорить с её матерью, Ребеккой Уотерхаус?» «Да, мы связались с доктором Уотерхаус. Полагаю, с ней сейчас офицер по связям с семьёй. Честно говоря, Джессика с самого своего рождения находилась под моей опекой. Я не хочу видеть здесь Ребекку. Это всё лишь усложнит». «Хорошо, мистер Робертс, но я должен сказать вам, что мы планируем провести пресс-конференцию в обеденное время, в случае если к тому моменту мы ещё не найдём Джессику. Мы считаем, это было бы неплохо, если бы вы записали обращение вместе с её матерью». «Это исключено», — рявкнул Харви. «Об этом не может быть и речи, тем более, что её появление только сильнее расстроит Джесси». «Полагаю, в данный момент отношения между Джессикой и Ребеккой скорее натянутые, можно и так сказать. Пару дней назад Джесси приходила к ней в гости, а после их встречи была очень расстроена. Не удивлюсь, если именно это всё спровоцировало». Детектив Паттерсон медленно кивнул и записал что-то в своём блокноте. «Не могли бы вы рассказать нам, что именно вам сказала Джесси о встрече с матерью?» Харви тяжело вздохнул. «Увы, нет». «Два года назад умерла моя жена Алис, мачеха Джесси, и Джесси было крайне нелегко справиться с этой утратой. Они были очень близки. Думаю, в тот момент, когда подходили её сроки, Джесси как раз пыталась заполнить чем-то эту пустоту в сердце. Только вот встреча, как и всегда, прошла не очень хорошо». «Что вы имеете в виду?» Детектив Паттерсон широко раскрыл глаза. «Да не знаю я. Спросите Ребекку», — спылил Харви. «Мы непременно спросим, мистера Робертс. Я понимаю, что вы переживаете. Мы все очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Но нам нужно собрать как можно больше информации, чтобы попытаться выяснить, что происходит с Джессикой, и найти её». «Что происходит с Джессикой?» «Её жизнь похожа на ад, вот что. Она потеряла женщину, которая о ней с младенчества заботилась». Она только что прошла через тяжёлые роды, а её парень в командировке, да ещё она несколько суток не спала». Харви почувствовал, как у него горит лицо, и всё же продолжил. «Джесси насильно принуждали кормить грудью, пока её девочка голодала. Когда я уходил, у неё начинался ступор, но меня никто не слушал. У Ребекки, её биологической матери, было то же самое после родов, но им просто дали выйти на улицу посреди бела дня». «Сейчас ноябрь, черт возьми. Неужели у вас вообще нет идей о том, куда она могла пойти?» Мистер Робертс, в данный момент полицейские изучают записи со всех камер наружного наблюдения. На последних кадрах, которые нам удалось найти, Джесси направляется к железнодорожному вокзалу Чичестера. Конечно же, логично предположить, что она села на поезд, но камеры не зафиксировали ее ни на одной из платформ, поэтому, скорее всего, это не так. И, разумеется, мы уже оповестили все железнодорожные вокзалы и автовокзалы, а также все сервисы заказа такси поблизости». На этом детектив Паттерсон попросил его извинить и ушел поговорить с детективом Галт. «Недомолвки, переговоры — обычное дело в случае с полицией», — подумал Харви. «Вы рассказываете нам все, а взамен мы не говорим вам ничего». Он ясно представил, как Лис сидит на подлокотнике дивана, сложив руки на коленях, неодобрительно покачивая головой. Она всегда так делала, когда Харви терял самообладание. Её спокойный голос словно зазвучал у него за спиной. «Они просто пытаются найти Джесси, тебе нужно им помочь». Однако его жена почти никогда не имела дел с полицией. Её опыт общения с офицерами ограничивался штрафом за превышение скорости и выговором за исправление нужды в переулке после ночного похода в бар. «Почему ты всегда так к ним враждебен?» — спрашивала она то и дело, пока Харви провожал хмурым взглядом очередного проходящего мимо Легавого. «Наблюдая за детективом Галта и детективом Паттерсоном», Харви будто снова оказывался в том ноябре 1960 года. Детектив Паттерсон вернулся в гостиную. Появились сведения, что женщину с ребёнком, совпадающих по описанию с Джесси и Элизабет, заметил кто-то в центре Чичестера. Кроме того, возможно, её видели на одной из платформ, когда она садилась на поезд до Лондона. Он говорил с такой раздражающей медлительностью, словно у него садились батарейки, и Харви пришлось бороться с желанием дать ему пощечину, чтобы вернуть его к жизни. Действительно, куда же им спешить? «Хорошо. Вы уже отправили полицейских по этому следу?» «Я поеду в Чичестер, помогу с поисками», — сказал Харви, надевая ботинки. «Полицейские ищут её в Чичестере и досматривают поезда, идущие в Лондон. Мистер Робертс, я думаю, пока что вы нам больше поможете, если останетесь здесь и ответите на наши вопросы». Харви вздохнул в ожидании, пока Паттерсон продолжит. «На записях камер у больницы видно, что Джесси вышла в платье. Но была ли у неё с собой какая-либо другая одежда, куртка или что-то в этом роде?» Это помогло бы нам дополнить её описание и не упустить её при встрече. Также нам необходимо знать, что происходит сейчас в её жизни, какие-либо проблемы с психикой, финансами, может, с её партнёром». Слова детектива Паттерсона звучали невнятно, будто бы пробивались откуда-то издалека. Харви смотрел на движение его губ, словно пытаясь расшифровать, что тот говорит, однако мыслью его занимала лишь одна картина. Джесси, бредущая сквозь ледяную ноябрьскую вьюгу, с его любимой внучкой на руках. «Нам нужно связаться со всеми друзьями, родственниками и коллегами Джесси, до которых только получится дозвониться, желательно в ближайший час. Вдруг она вышла с кем-либо на связь или направляется к кому-либо из них. В больнице нам сказали, что ее парень Адам сейчас в Нигерии». «Видимо, он как-то с ними связался. Завтра в полдень по нашему времени он вылетит в Хитроу. Значит, здесь он будет не раньше семи вечера. Полагаю, задерживать ради него пресс-конференцию нет смысла. Помимо того, нам нужно осмотреть квартиру Джесси, проверить дневники, и тетради, электронные письма, чтобы выяснить, с кем она была наиболее близка. Больше всего — слиз», — тихо произнёс Харви. Она похоронена на кладбище Шорхэма. Джесси иногда ходит её навещать. Харви мысленно вернулся в день похорон Лис. В полной тишине они приехали на машине домой и заварили чай, едва ли представляя себе силу того горя, которое уже почти настигло их, словно огромный грохочущий состав, несущийся по рельсам. «Хорошо, мы поручим кому-нибудь съездить туда и проверить». Детектив Паттерсон посмотрел на свою коллегу, так и внула и вышла из комнаты. «Я понимаю, как вам сейчас тяжело, но нам нужно получить как можно больше сведений о Джесси. Вы бы нам очень помогли, если бы отвезли детектива Галт в квартиру Джессики, поскольку мы с ней приехали в одной машине. Я поеду обратно в больницу и поговорю с командой, которая искала там». «Мы понимаем, что ситуация не терпит отлагательств. Мне только что сообщили, что подготовка к пресс-конференции уже началась. Мы считаем, что вам очень важно лично обратиться к Джесси. Трансляция будет показана на всех новостных каналах». Харви взглянул наверх. Два часа назад он выгуливал собак в бухте Уитеринг, размышляя о рождении своей внучки. «Теперь же и она, и Джесси пропали», от него ждут выступления на национальном телевидении, и он должен будет умолять Джесси вернуться, сдерживая при этом переполняющие его боль и тревогу. Харви подавил гнев из-за отсутствия Адама. «Конечно», — сказал он, — «я готов сделать всё, что нужно». «У вас есть ключи от квартиры Джессики?» — спросил детектив Паттерсон. «Пожалуй, нам пора ехать. Сейчас достану. Но сперва я хотел бы знать кое-что». И я был бы очень вам признателен за честный ответ». Харви замолк, собираясь с мыслями. «Если вы их и правда найдёте, заберут ли у Джесси дочку после всего того, что она сделала?» «В интересах всех нас сделать так, чтобы Джесси и её ребёнок остались вместе. Но соцслужбы вовлечены в поиски? Органы опеки связались с больницей, и дело было передано в социальные службы. Каковы шансы того, что Элизабет заберут?» Снова спросил Харви. «Никто не хочет этого, мистер Робертс. Органы опеки призваны сохранять семьи вместе. А теперь, если вы не возражаете, нам нужно поскорее добраться до квартиры Джессики». С этими словами детектив Паттерсон выпроводил Харви из дома в холодный ноябрьский полдень. Полицейские оставались по обе стороны от него, как будто он уже оказался на скамье подсудимых.